Глава девятьсот восемьдесят Продвигаясь по пути развития, адепт постигал суть себя и мира, с которым они взаимно отражались друг в друге. Он понимал, как все тесно связано и переплетено. Сначала он вплетал в этот путь свое тело, затем разум, потом душу, следом свою потаенную суть, потом сливал все это воедино И неважно, шла ли речь о ступенях развития энергетической структуры адепта или о его владении оружием или магией. Но об одном адепты забывали, не могли этого увидеть, и никто не мог ни намекнуть, ни подсказать. Это можно было понять самому. Орон научил своего ученика всему, что знал сам, но это было лишь сродни записи информации внутренней рассети, Найти квинтэссенцию этого знания, его суть, Хаджар должен был сам. И после того, как Х-образный шрам вдруг сменился на лица тех, кто был ему дорог, Хаджар все понял. Он увидел Элейн, ее жениха и их неродившегося сына. Он увидел Эйнена и Дору, обнявшихся около тусклого костра. Увидел Аннет, Тома, Гелхода, и даже Анис. За что сражаться Хаджару? Чтобы сделать свою жизнь лучше? Он и так мог, отказавшись от дальнейшего продвижения по пути развития, жить не хуже главы аристократического рода. Он мог вернуться в Лидус и создать из него мощный регион. Но что было бы дальше? После десяти веков, сотни веков, тысяч веков или целые эпохи? А после двух, трех, что осталось бы от Хаджара Дархана и того, как он жил? Что бы оставил он после себя для тех, кто придет следом? Для детей, детей их детей и детей детей их детей. Ничего. Ради кого Хаджар начал свой поход против седьмого неба? Ради себя. Так было поначалу, но теперь... Хаджар вновь увидел перед собой лица дорогих ему людей и просторы родной страны. Морган всего несколькими словами смог сотрясти душу Хаджара и показать ему границы истинного отчаяния. Но здесь, стоя у врат луны, Хаджар видел ответ на свой вопрос. Он видел ответ на то, почему Орун, величайший воин эпохи, отдал за него глупого мальчишку свою жизнь. Потому что Орун оставил после себя нечто большее, чем он сам. Что-то, что будет жить и спустя эпохи. Жить в том, кому это передаст Хаджар, а может и уже живет, в юном воине, который лишился дома, отца и родных, но смог защитить свою мать. Орун оставил после себя волю, Хаджар посмотрел на черное небо, застывшее гранитом над его головой. «Я вижу», — прошептал он, — «вижу, что находится дальше». Его воля, крепкая как сталь, способная разорвать небеса и расколоть землю, вливалась внутрь меча. Она пропитывала душу Хаджара, соединялась с его мистериями и энергией, его сутью. И буря гремела». Гром обрушивался молотами на лунный пик, и молнии сверкали, подобно стрелам разъяренных богов. Перед Хаджаром находился новый враг. Враг слабый и незначительный по сравнению с теми, кто ждал его впереди. Недостаточно победить кого-то, теперь Хаджар это понимал. Ибо враг не имеет тела, враг не имеет уязвимости, враг — воля. То, что необозримо, а значит вечно. А необозримое можно победить лишь иным необозримым. «Однажды ты поймешь, что все техники не важны и несущественны», прозвучал в голове голос Трависа. «Обрети свою истинную силу, и только тогда сможешь добраться до вершины этого пути». Хаджар пока не понимал всего, что было сокрыто в этих словах, Но, может, благодаря вратам луны, может, благодаря пилюле ста голосов, может, благодаря библиотеке башни меча или собственным стремлением он увидел тень, отмаячившего впереди призрака истины. Слова Хельмера, того, кто по чьему-то приказу защищал его в мире земли, пронеслись в голове Хаджара». Тот жуткий шрам на душе, который преследовал его долгие годы Зарос. Еще будучи рыцарем духа, он помнил абсолютно всё с момента своего появления на свет, как в безымянном мире, так и в мире земли. И однажды он выяснит всё касательно своего рождения и той тайны, что стояло за ним, а пока, пока он впервые почти за полвека позволил себе вспомнить лицо своей первой матери. Матери, которая подарила ему свет мира Земли. У нее были шелковые волосы, чуть усталая улыбка и разноцветные глаза. Один зеленый, а другой голубой. Князь демонов, короли Фейри, великие мудрецы мира духов, яшмовый император — все они. Однажды их воля будет разрушена, и люди, чьими судьбами играются, будто куклами, станут свободны. Вот в чем заключается наследие Хаджара Дархана, Северного Ветра. Вот какова его воля. «Я назову тебя», — прошептал он, и голос безумного генерала пронесся страшнее любого грома. Техникой разорванного неба, первой стойкой... Драконьей бурей. Душу Жао сжимал ледяной ужас. Он смотрел на то, как что-то зарождалось внутри чужака, сумевшего выстоять до того момента, как воля лунной секты, простоявшей несколько эпох, сформировалась в длань луны. По легендам секты, лишь девять адептов смогли достоять до того, как им явится длань луны и лишь двое выжить. Первым из таких стал последний король Эрхард, и он единственный из всех, у кого получилось отразить удар блани. Но поняв, что не сможет выстоять против второго, Эрхард попросту ушел с лунного пика и приказал своим воинам оставить секту и ее территории в покое. Таковой была дань чести, которую он отдал пику. Вторым стал никто иной, как Орун. Придя сюда в молодости, он не смог отразить удара, но оказался достаточно крепок и стоек, чтобы выжить. И вот теперь на глазах Жао вновь вершилась история. В анналы летописей внесут десятого чужака, который оказался достоин Блани. Но в своей жизни Жао уже видел Блань. Тогда ему было лишь девять лет, юный ученик, который смотрел на то, как к ним явился Тересфаль, пес императора Моргана. Но в то время, больше чем две тысячи лет назад, Жао не испытывал того, что ощущал в данный момент. Не было ни тени сомнений в том, что врата Луны отбросят чужака обратно, укажут тому место. И уж тем более не было никакого страха, Теперь же он смотрел на то, как вокруг чужака поднимались лучи энергии. Синие и черные, они переплетались, формируя меч, которым стала суть ученика Оруна. А затем этот меч вдруг взмыл в небо. Там он обернулся огромным синим драконом, который клыками вцепился в гранитные тучи. А те будто только этого и ждали и вместо мольбы о пощаде они ответили громом боя боевых барабанов и клёкотом тысячи молний, звучащих стучащим о щиты оружием. Дракон вырвал их из облаков, и молнии, белые и чёрные, стали его крыльями, которыми тот накрыл весь лунный пик. «Не может быть!» — прошептал Жао. Бледный от ужаса, он сделал шаг назад. Возможно, кроме учителя Хашима, только он был способен увидеть, как в глазах дракона сияют две звезды. А возможно, это была лишь иллюзия, отражение вселенной, так грубо подшутившей на Джао. Ведь не может же быть того, чтобы пусть и талантливый, но простой повелитель, небезымянный адепт